Глава 6. Ночь спала плохо, хотя кровать была шикарная. Вся уверенность куда-то испарилась. Как он узнал мой номер? Он знает, в каком я сейчас городе. Тысячи мыслей крутилась в моей голове. А если он знает, где я учусь? Что делать? Опять бежать? Еле собралась на учебу, но торопила себя, чтоб не опоздать. Когда зашла в лифт, подняла глаза вверх и остолбенела. В лифте стоял Артем. «Э, э я на следующем поеду». Хотела уже выйти из лифта, но меня поймали за руку и затащили обратно. «Ты что здесь делаешь?» – зарычал он. «Живу», – пискнула в ответ. Лифт опять остановился и зашла молодая пара. Артем отпустил мою руку, а я забилась в пустой угол. «Господи, что он тут делает? В гостях у кого-то был или тоже здесь живет?» «Нет-нет, только не это. Я не смогу в ближайшее время что-то для себя другое найти». Деньги, сказали, не вернут. До первого этажа я чувствовала пристальный взгляд, но у входа умудрилась обогнуть молодую пару и чуть не бегом выскочила на улицу. Краем глаза на парковке заметила черное Порше. «Ну почему я не увидела эту машину вчера?» «Точно бы не заселилась сюда!» Сегодня сама села с Аней, но сразу от нее отвернулась. Только после пар пошли вместе с ней в библиотеку. Разговаривали только про эссе, ни о чем личном. Но взгляд Ани стал как будто мягче в мою сторону. Через пару часов у нее заиграл телефон. «Чего тебе?» «Нет, не дома. В библиотеке я занимаюсь», – бросила она телефон на стол. Мы стали заниматься, как будто ничего не произошло. Но через пятнадцать минут нас прервали. «Мелкая, собирайся домой!» Я подняла глаза и уставилась на Артема. Он тоже смотрел на меня, но перевел свой взгляд на сестру. «Мы вообще-то занимаемся, не видишь?» Злым голосом сказала Аня. Артем уперся руками о стол и навис над нами. «Ты забыла, о чем я предупреждал тебя? Живо домой!» Хоть эти слова были адресованы не мне, но меня тоже пробрала. Аня повернулась ко мне. «Даш, извини, продолжим завтра». Я видела, как она испугалась брата. «Конечно». Я попыталась улыбнуться. Стала собирать свои вещи, а когда подняла голову, то опять встретилась с взглядом с Артемом. «Едешь с нами». «Спасибо, но у меня еще дела», — усмехнулась я. «А я тебя не спрашиваю». Артем вышел первый. Аня задумчиво на меня посмотрела, но промолчала. Мне пришлось идти за ними. «Мы все-таки в одном доме теперь живем. Почему бы с комфортом не доехать до дома?» С такими мыслями я села в машину. Но я очень удивилась, когда Артем остановился потом совсем у другого элитного дома. Аня вышла, а моя дверь была заблокирована. «Выпусти». Но Артем с бешеной скоростью стартанул с места. Я только успела заметить удивленный взгляд его сестры. «Это похищение?» На моем лице даже появилась улыбка, хотя внутри меня трясло. Артем лишь посмотрел на меня в переднее зеркало, но промолчал. Вскоре мы остановились у нашего дома. «Что ты сегодня утром делала в моем доме?» Он повернулся ко мне, а я сложила руки на груди и отвернулась. И «Я жду ответа». В его голосе уже было раздражение. Вздохнула и посмотрела на парня. «Я тебе уже отвечала на этот вопрос. Я теперь здесь живу». «Ты прикалываешься? И я знаю, сколько здесь стоят квартиры. Это точно тебе не по карману». «Откуда ты знаешь? Кроме моей квартиры ты и счета мои проверил?» Я возмущенно на него посмотрела. «Проверил». Он наклонился к бардачку и достал папку, а потом бросил ее на мое заднее сиденье. «Я теперь все о тебе знаю, Воронова Дарья Олеговна. А ты знаешь, что тебя очень ищут родные?» Улыбнулся он ехидно. Я выпучила глаза и похолодела. «Так вот, через кого мой мучитель узнал мой номер?» «Знаю. Я на все твои вопросы ответила. Извини, я очень устала и хочу домой». Мы смотрели друг другу в глаза, но я услышала звук разблокировки двери и выскочила на улицу. Зашла в квартиру и закрылась на все замки. «Что делать? Что же теперь делать? А если Артем сдал меня ему? Тогда это полный конец». четыре с половиной года назад. «Даша, познакомься, это мой сын Витя», – Марина улыбалась мне. Я только вчера узнала о его существовании, ведь Марина никогда не упоминала о нем, а сегодня он оказался на пороге моего дома. «Привет, сестренка», – улыбнулся мне парень, а его улыбка мне не понравилась с первого взгляда. «Даша, ты ведь не будешь против? Витя поживет первое время у нас, он только переехал из другого города». «Только Витя остался в моем доме не только на первое время. Он живет там до сих пор. Он прочно обосновался в нашей семье, в фирме отца. Я не раз пыталась поговорить с отцом о сыне Марины, но отец даже слушать меня не хотел. Витя ему очень нравился, ведь отец так мечтал о сыне. Только я одна видела настоящую сущность этого мерзкого человека. Мои догадки подтвердились, когда я случайно подслушала телефонный разговор Вити. Он застукал меня и после этого перестал притворяться передо мной, а наоборот, стал проявлять свой интерес ко мне. После смерти отца и Марины для меня начался ад. Я распахнула резко глаза. «Но я не хочу опять попасть в тот ад. Мне нужно что-то придумать». Взгляд упал на телефон, и я улыбнулась. «Кажется, я знаю, кто мне может помочь».